Глава 14 смотрите как кто явился!» — воскликнула мама, когда я проходила по торговому залу. Несколько покупателей обернулись, чтобы посмотреть, что происходит, но, не заметив ничего необычного, продолжили рассматривать полки. Для них это была всего лишь хозяйка магазина с высоким загорелым мужчиной примерно ее возраста. «Я же видела своего отца во всей красе. Он стоял за книжным прилавком, где в последний раз был больше десяти лет назад. «Мы не виделись с похорон Джо. Папа тогда зачитал свое стихотворение, и я расплакалась, потому что оно было наполнено духом Джо. Я вспоминала, как хорошо они ладили, что у них были схожие чувства юмора, схожие отношение к миру, и что именно Джо помог мне наладить отношения с отцом. В тот момент я заплакала впервые после больницы». На поминках папа беседовал с гостями и наполнял бокалы. Он всегда был душой компании, и в нем била жизнь, даже на похоронах. Потом мы тихо разговаривали на кухне в доме родителей Джо. Ему нужно было возвращаться во Францию, а я просто хотела пойти домой и побыть одна, но пообещала, что приеду в Париж в гости. В последний раз я видела его через окно в кухне. Он целовал маму на прощание, и тогда я почувствовала укол ревности — потому что они были друг у друга, даже несмотря на то, что жили в разных странах. Их отношения были для меня непостижимы. Три с половиной года спустя я так и не сдержала обещание. И вот папа стоял здесь, постаревший, чуть более сутулый, чем я помнила. Меня накрыла волна сожаления. Как я не заметила, что за пределами моего странного книжного чистилища прошло столько времени». Почему я так долго замыкалась в себе, сторонилась жизни и людей, которые меня любят? Скорбь — отвратительное чувство, бесповоротно меняющее жизнь. Но, как сказал Ксандр, жизнь еще может наладиться. Вот только я потратила слишком много времени, чтобы это осознать. — Папа, — сказала я, подходя к нему, — что ты здесь делаешь? — Приехал к своей дочери, — ответил он, — но, как оказалось, не вовремя потому что именно в этот вечер она, наконец, выбралась за пределы магазина. Папа заключил меня в крепкие медвежьи объятия. На несколько мгновений я вновь почувствовала себя, как в детстве. Но тут объявилась Мида, высунув голову из-за двери своего кабинета. «Ты вернулась, маленькая Гулёна!» — крикнула она через весь зал, так что покупатели стали снова оборачиваться, пытаясь понять, в чём дело. «Я хочу знать всё про вашу с Ксандером ночь!» «Тсс!» — прошипела я, отрываясь от папы, и пошла прямиком к Миде, заталкивая её обратно в кабинет. «Не произноси его имя. В магазине покупатели? А они знают и его, и меня. И вообще всё было не так, как ты думаешь. Мы застряли из-за снегопада». «Ну да, ну да!» — посмеялась Мида. «Хватит!» — тихо сказала я. На самом деле все было довольно неловко. Я больше никогда не буду читать романы с тропом «Только одна кровать». «Если я сделаю тебе чашечку кофе, ты мне все расскажешь?» — спросила Мида. «Прошу. Мне нужно работать, а совсем скоро обед, и еще надо переодеться из вчерашней одежды и выяснить, зачем приехал папа. Предполагаю, это связано с отчетами, которые ты ему отправляла. Мама что-нибудь говорила?» Мида покачала головой. «Он приехал вчера поздно вечером. Когда я пришла утром, твои родители что-то бурно обсуждали. Но как только я приблизилась, к ним затихли». «Я не верю, что он приехал», — сказала я, снова глянув в сторону отца. В этот момент он повернулся и, поймав мой взгляд, улыбнулся. «Я так рада, как я могла столько с ним не видеться». «Слушай, я понимаю, что ты хочешь с ним поболтать», Но мне жизненно необходимо узнать, как прошла ваша с Ксандром ночь. Мида посмотрела на меня умоляющим взглядом, и я вздохнула. «Я пока сделаю кофе, а ты иди переоденься и встретимся тут. Ладно?» «Ладно. Я надеялась, что к этому моменту в магазине будет столько народу, что времени на болтовню не останется». Когда я спустилась, у кассы стоял Колин, а мамы с папой нигде не было видно. «Доброе утро!» Сказала я, гадая, знает ли он что-нибудь о моей вынужденной ночевке. Да даже если и знает, ему наверняка все равно, ведь он не проявляет никакого интереса к сплетням в магазине. Колин вскинул бровь в ответ, но ничего не сказал. Быть может, все еще дуется за то, что я заставила его прийти навстречу книжного клуба в четверг и танцевать кадриль. «Ты не видел моих родителей?» — спросила я. «Родителей?» Колин никогда не встречался с моим отцом, и кроме того, что он поэт Уолтер Тейлор, ничего о нём не знал. «Несколько минут назад твоя мама вышла из магазина с высоким лысым мужчиной и опять оставила меня одного», — подчеркнул он. «Да, высокий лысый мужчина мой папа», — сказала я. Колин вытаращился на меня. «Тот самый Уолтер Тейлор?» Я кивнула. «Чёрт!» «Но почему меня никогда ни с кем не знакомят?» Я открыла было рот, чтобы успокоить его, но Колин продолжил. «Я его не узнал. Выглядит старше, чем на фото». «По-моему, все авторы выглядят старше, чем на фото, которые размещают на обложках», — подумала я. «Только не Ксандр, конечно, ведь в жизни он выглядит прямо как на снимке. Скулы и все такое. А еще он наверняка относится к тому типу мужчин, которые с возрастом становятся только краше. Так что фотографию на обложках может сменить, когда вздумается. «Чёртов Ксандер Стоун со своими дурацкими секретами!» Подумала я, пока до меня не дошло, что Колин ко мне обращается. «Прости, что?» Колин вздохнул. «Я говорю, Мида ждёт тебя в кабинете». Я осмотрела магазин, но людей в нём оказалось не так уж и много. «Небольшое разочарование, учитывая, что до Рождества осталось меньше трех недель. Но сейчас только утро понедельника. Остается надеяться, что дела пойдут лучше». «Ничего, если я оставлю тебя одного на пару минут?» — спросила я Колина. «Как и всегда». Я ничего не ответила. Поведение Колина начинало меня слегка раздражать, как будто он делал всем нам большое одолжение своим присутствием. С другой стороны... Мы и правда забывали звать его на разные активности, и я сделала мысленную пометку еще раз пригласить его навстречу крепких романтиков в четверг, хотя он все равно не придет. Только я вошла в кабинет, как Мида усадила меня в мягкое кресло и сунула в руки чашку кофе. «Рассказывай!» — потребовала она. И я рассказала ей почти все. Про вкуснейший обед, про то, как легко у нас шел разговор, про метель и как мы поняли, что придется остаться на ночь, про отвратительное представление и одну кровать в номере. «Когда твоя мама мне рассказала, я ушам своим не поверила», пропищала она, сцепив ладони. «Белла, разумеется, в восторге. Во-первых, что ты, наконец, кого-то себе нашла, а во-вторых, что ты попала в ее самый любимый романтический троп. Может, хватит уже сплетничать за моей спиной? Это все твоя мама, а не я» парировала Мида. Она вас с Александром уже чуть ли не поженила. Хочет поскорее от меня отделаться, сказала я с улыбкой. Ты же знаешь, мы просто хотим, чтобы ты была счастлива, мягко сказала Мида. А теперь колись, что ты не договариваешь. Как ты поняла, что я не договариваю? Я всегда вижу. Я много чего не рассказала Миде, а о том, что мне хотелось обсудить больше всего, о новом романе Руби Бел, Я не могла даже заикнуться. «Я буду очень признателен, если ты никому не расскажешь». «Я права, да?» — спросила Мида, вглядываясь мне в лицо. «Ты мне что-то договариваешь. Вы ведь не переспали?» «Нет, не переспали», — огрызнулась я, понимая, что Мида дурачится. «Вся эта тема с одной кроватью не так уж романтична, как вам кажется. Мы оба спали по краям постели, чтобы не касаться друг друга». О том, что Ксандр вполне мог не спать вовсе, я умолчала. «Какое разочарование!» — вздохнула она. «Что ж, будет следующий раз, а теперь скажи мне, что тебя тревожит!» У нас было очень много времени на разговоры, и, если честно, я уже давно так ни с кем не общалась. Я рассказала Ксандру о Джо. «О его болезни?» Я кивнула, чувствуя себя слегка виноватой, потому что с Мидой и Беллой о болезни Джо и о том, как я ощущала себя после его смерти, мы особо не говорили. «И о том, что было после», — продолжила я, «о том, как мама забрала меня, и я переехала сюда, о своем ужасном состоянии». «Надо же», — тихо сказала Мида, «ты правда ему доверяешь». «Его мама тоже умерла от лейкемии», — сообщила я, хотя уверена, что Ксандр не хочет, чтобы об этом знали. Но главное он меня понимает. он рассказал мне о маме, а я ему отжо, но я замолчала, вспомнив тот момент на диване в баре, когда мы пили бренди. Я все еще чувствовала его пальцы в своих волосах. Но нетерпеливо спросила мида. У нас, ну, был один момент. Ну, конечно, у вас был момент. мида вытаращила глаза. Все же видят, что он от тебя без ума. «Расскажи, расскажи мне всё!» Она чуть ли не подпрыгивала на месте. В общем, мы только вернулись с Пантомимы, мне было тепло и хотелось спать от двойного бренди который он мне заказал. И мы стали обсуждать отношения. Мол, как я вообще пойму, что готова к ним? И на мгновение мне показалось, что он меня поцелует. Но он не поцеловал. «Нет, нам помешал бармен». Думаю, он просто хотел скорее закрыть бар. Потом Ксандр пошел выгуливать собаку, а я готовится ко сну. И после этого все снова стало неловко. «Он не говорил что-нибудь про свои отношения?» — спросила Мида. «После развода, как выяснилось, у него их не было», — сказала я. И тут же поняла, что Ксандр наверняка не хотел бы, чтобы об этом знал кто-то еще. «Развода?» «Я даже не в курсе, что он был женат. На его странице в Википедии, чрезвычайно популярной среди нас, об этом не сказано». «Да, ее ведет Филомина. Оксандр предпочитает, чтобы там был самый минимум. Так что я уже выложила тебе больше, чем следовало». «Прошу, никому не рассказывай». Мида сделала вид, что закрывает рот на замок и выкидывает ключ, но секунду спустя снова его открыла. «Как вы попрощались?» — спросила она. «Да так?» — я старалась звучать беззаботно. Он подвёз меня, а потом уехал, потому что торопился к Дот. Думаю, он ещё свяжется со мной на неделе. Я надеялась, что это окажется правдой, и что я не слишком давила на него, требуя признаться, что Руби Белл — это он. Наверное, стоит ему позвонить. «Мама с папой не сказали, куда собираются?» — спросила я, сменив тему, чтобы остановить этот поток вопросов о Ксандаре. «Нет, они ничего не говорили». По словам Колина, они вместе ушли из магазина. Его бесят, что никто не представил ему Уолтера Тейлора. Мида закатила глаза. «Вечно Колина что-нибудь бесит». Остаток дня я провела с Колином в торговом зале, потому что после обеда у нас, слава богу, прибавилось посетителей. Я понимала, что не хочу работать в магазине до конца жизни». Но в то же время мне нравилось помогать людям выбирать книги, себе или любимым в подарок. Я обожала подбирать подходящие для них истории. Так что день пролетел незаметно, и у меня почти не было времени, чтобы думать о Ксандере, Руби Белл или Папе. Родители вернулись в магазин после закрытия в компании Беллы, так что у меня не было возможности спросить, куда они ходили. «Мы с Мидой идем пить коктейли, и ты идешь с нами» сказала белла «Я хочу знать все подробности о ваших шалостях в той самой кровати и...» «Я пошел», — угрюмо сказал Колин, надевая пальто. От мысли о том, что он слышал слова Беллы, мне стало ужасно неловко. «Колин, придешь к нам на встречу книжного клуба в этот четверг?» — спросила я, отгоняя ужас. «Мне придется танцевать?» «Только если захочешь. александр будет?» «Не уверена» призналась я, «но будут остальные, и мы все будем рады тебя увидеть». «Я подумаю», — сказал он и вышел из магазина. «Зачем ты это сделала?» — спросила Белла. «Мне немного совестно. Такое ощущение, будто мы все забыли, что он тоже часть нашего книжного». Белла хмыкнула. «Ладно, мне некогда думать о Колине. Иди, надень свои лучшие шмотки, и мы выдвигаемся». «Я надеялся, что вы с мамой сегодня поужинаете со мной», — сказал папа. «Ты знакома с моим папой?» — спросила я Беллу. «Ага», — она махнула рукой. «Твоя мама нас представила. Казалось, ей совершенно не интересен мой ранее отсутствовавший отец». «Значит, вы с Мидой сегодня без меня?» — сказала я. «Но...» «Не переживай», — перебила я ее. «Мида уже все знает и введет тебя в курс дела». Ну или почти всё.